Сильней. Пустынней путь, чем далее на восток, На триста верст какой-нибудь убогий городок. Зато как радостно глядишь на темный ряд домов. Но где же люди? Всюду тишь, не слышно даже псов. Под кровлю всех загнал мороз, Чаек от скуки пьют, Прошел солдат, проехал воз, Куранты где-то бьют, Замерзли окна, огонек в одном чуть-чуть мелькнул. Собор на выезде острог. Ямщик кнутом махнул, Эй, вы, и нет уж городка, Последний дом исчез. Направо горы и река, Налево темный лес. Кипит больной усталый ум, Бессонный до утра, Тоскует сердце, Смена дум мучительно быстра, Княгиня видит то друзей, то мрачную тюрьму, И тут же думается ей, Бог знает почему, Что небо звездное, песком посыпанный листок, А месяц красным сургучом оттиснутый кружок. Чередой спустилась ночью мгла,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 Башня снится ей, она вверху стоит. Знакомый город перед ней волнуется, шумит. К Сенатской площади бегут несметные толпы. Чиновный люд, торговый люд, разносчики, попы. Пестреют шляпки, бархат, шелк, тулупы, армяки. Стоял уж там московский полк, пришли еще полки. Побольше тысячи солдат сошлось, они ура кричат. Они чего-то ждут. Народ галдел, народ зевал. Едва ли сотый понимал, что делается тут. Приспели новые полки. Сдавайтесь тем, кричат. Ответ им, пули и штыки. Сдаваться не хотят. Какой-то бравый генерал, влетев в коре, грозиться стал. С коня снесли его. Другой приблизился к рядам. Рощинье царь дарует вам, убили того. Явился сам митрополит с хоругвями, с крестом, а кайтесь, братья, гласит, ходите пред царем. Солдаты слушали, крестясь, но дружен был ответ. Уйди, старик, молит за нас, тебе здесь дела нет. Когда там. -то Пушки навели, сам царь командовал. Помий! Умий, жив ли ты? Княгине память потеряв, Упала с высоты стремглав. Пред нею длинный зрой подземный коридор.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 Глядит испуганно кругом, Ей ужас сердца леденит. Не все тут было сном. Луна плыла среди небес, Без блеска, без лучей. Налево был угрюмый лес, Направо — Енисей. Темно, навстречу не души, Ямщик на козлах спал, Голодный волк в лесной глуши Пронзительно стонал. Да ветер бился и ревел, Играя на реке, Да и народец где-то пел На странном языке. Суровым пафосом звучал Неведомый язык, и пуще сердце надрывал, как в бурю чайки крик. не холодно, в ту ночь мороз был нестерпим, упали силы, ей не в мочь бороться больше с ним. Рассудком ужаса овладел, что не доехать ей. Ямщик давно уже не пел, не понукал коней, Передней тройки не слыхать. Эй, жив ли ты, ямщик? Что ты замолк? Не вздумай спать. Не бойтесь, я привык.